Глава одиннадцатая, которая поразит читатели. Мистер Джонс явился немного раньше назначенного времени и раньше, чем вернулась леди. Ее задержала не только отдаленность дома, в котором она обедала, но и разные другие обстоятельства, очень досадные для человека в таком душевном состоянии. Героя нашего провели поэтому в гостиную, и не успела наглядеться, как дверь отворилась, и в комнату вошла дверь никто иная, как сама Софья, покинувшая театр до окончания первого действия. Как мы уже сказали, пьеса была новая, и две большие группы зрителей, одна шикавшие, а другая аплодировавшие, подняли в театре такой неистовый шум и даже драку, что перепуганная героиня наша рада была отдаться под покровительство одного молодого джентльмена, благополучно проводившего её до поршеза. Так как леди Белластон сказала, что вернётся домой поздно, то Софья, не ожидая встретить кого-нибудь в гостиной, быстро вошла туда и направилась прямо к зеркалу напротив двери, ни разу не взглянув в дальний конец комнаты, где джон стоял застывший как статуя. Разглядывая в зеркале своё прекрасное лицо, Софья заметила эту статую, оглянувшись она убедилась, что перед ней не призрак, а явь, пронзительно вскрикнула и едва не упала без чувств, прежде чем Джонс подоспел к ней и подхватил в свои объятия. Изобразить взгляды и мысли влюбленных в эту минуту выше моих сил. Судя по наступившему молчанию, чувства их были так велики, что им самим не под силу было их выразить. Как же браться за эту задачу мне?» К несчастью лишь, немногие из моих читателей бывали настолько влюблены, чтобы из собственного опыта заключить о происходившем в сердцах Джонса и Софьи. Наконец Джонс нарушил молчание, проговорив прерывающимся голосом. «Я вижу, сударыня, вы удивлены?» «Удивлена», — повторила Софья. «Да, конечно, удивлена. Почти не верится, что вы тот самый человек, каким кажетесь». «Да, тот самый моя Софья». Извините, сэр, нечто я решился назвать вас так. Тот самый несчастный Джонс, которого после стольких разочарований судьба наконец милостиво привела к вам. Ах, Софья, если бы знали вы, сколько мучений я вытерпел во время этой долгой бесплодной погони. Погони за кем, спросила Софья, немного овладев собой и приняв сдержанный тон. Зачем этот жестокий вопрос? отвечал Джонс. Нужно ли говорить, кто за вами? «За мной? Разве у мистера Джонса есть ко мне какое-нибудь важное дело?» «Иным это дело может показаться важным, сударыня», — сказал Джонс, подавая ей записную книжку. «Надеюсь, что вы найдете в ней все в сохранности». Софья взяла записную книжку и хотела ответить, но он перебил ее. «Не будем, молю вас, терять драгоценных мгновений, так милостиво посылаемых нам судьбой». «Ах, Софья, у меня есть к вам дело гораздо более важное». Позвольте мне просить у вас на коленях прощения. Прощения? Но после всего случившегося, после всего, что мне говорили: "Разве можете вы ожидать, сэр?" Я едва соображаю, что говорю, отвечал Джонс. Боже мой! Нет, я не решаюсь просить у вас прощения. Ах, Стофи, с этой минуты забудьте даже и думать обо мне несчастном. Если когда-нибудь воспоминание обо мне проникнет к вам украдкой и смутит ваш драгоценный покой, Подумайте о моем недостойном поведении. Пусть случай в Эптоне навсегда изгладит меня из вашей памяти. Софья стояла вся трепещущая. Лицо ее сделало белее снега, а сердце готово было выскочить из груди. Но при упоминании об Эптоне румянец покрыл ее щеки, а глаза, до тех пор опущенные, обратились на Джонса с выражением презрения. Он понял этот молчаливый упрек и отвечал так. Ох, Софья, единственная любовь моя! Вы не можете ненавидеть или презирать меня за то, что там случилось, больше, чем сам я ненавижу и презираю себя. Но право же, сердцем я всегда оставался верным вам. Оно не принимало никакого участия в безрассудстве, которое я совершил. Даже тогда оно неизменно принадлежало вам. Хотя я отчаился когда-нибудь обладать вами, Очаился даже увидеть вас, но ваш прелестный образ неотступно стоял передо мной, и я не мог серьёзно полюбить другую женщину. Но если бы даже сердце моё было свободно, та, с которой я случайно сошёлся в этом проклятом месте, не возбудила бы во мне серьёзного чувства. Поверьте, мой ангел, с того дня я её ни разу больше не видел и не имею ни малейшего желания видеть. Софья в душе была очень рада это слышать. Но, напустив на себя еще более холодный вид, она проговорила. «Зачем вы утруждаете себя защитой, мистер Джонс, прежде чем вас обвинили? Коли на то пошло, так я предъявила бы вам обвинение в действительно непростительном поступке». «В каком же, о Господи?» — спросил Джонс, трепещая бледнее. Он боялся, что Софья намекает на его связь с леди Беллостон. «Боже!» — воскликнула она как возможно, чтобы в одной и той же груди уживались такое благородство и такая низость? Леди Белла Стон и его позорное согласие состоять у нее на содержании снова пришли на ум Джонсу и сковали ему уста. «Могла ли я ожидать от вас такого поведения?» продолжала Софья. «Могла ли я ожидать этого от джентльмена, от человека, дорожащего своей честью? Публично трепать мое имя в гостинице перед всяким сбродом» хвастат неотчуждыми ласками, которые неискушённое моё сердце слишком легкомысленно вам подарило, распустить слух, что вы принуждены были бежать от моей любви. К удивлению Жонса при этих словах Софии не было границ. Однако, не зная за собой вины, он без труда нашёлся, как ему защищаться, довольный, что не была задета гораздо более чувствительная для его совести струна. Несколько вопросов тотчас же показали ему, что всем этим обвинениям, в столь возмутительном поругании чувств и доброго имени Софии, она обязана исключительно болтовне партиджев в гостиницах перед содержателями этих заведений и их слугами. София признала, что сведения свои она получила именно от них. Джонс без особенного труда убедил Софию в своей полной невиновности в проступке, столь чуждом его характеру. И Софье стоило даже немалых усилий умерить его пыл. Он хотел с сию же минуты вернуться домой, чтобы убить Партриджа, и клялся, что непременно его убьет. Объяснившись по этому вопросу, они остались так довольны друг другом, что Джонс совсем забыл, как в начале разговора заклинал свою возлюбленную выкинуть всякую память о нем, а Софья готова была благосклонно выслушать просьбу совсем другого рода. Они не заметили, как дело дошло до того, что Джонс проронил несколько слов, похожих на предложение пожениться. На это Соффи ему ответила, что если бы не долг дочери, возбранявшей ей следовать своим влечениям вопреки воле отца, то ни счёта с ним была бы ей гораздо больше по сердцу, чем какое угодно богатство с другим. При слове ни счёта Джонс вздрогнул, выпустил её руку, которую всё время держал, и ударит себя в грудь, воскликнул: Довести тебя до нищеты? Нет, Софья, клянусь небом, никогда не совершу я такой низости. Нет, дражайшая Софья, чего бы это мне ни стоило, я откажусь от вас. Я вас оставлю. Я вырву из своего сердца всякую надежду, несовместимую с вашим благополучием. Любовь моя не угаснет никогда, но она станет безгласной. Она будет гореть вдали от вас, она укроится на чужбине, откуда ни одна жалоба, ни один вздох мой не долятят до вас и не смутят вашего покоя. И когда я умру, Жанс хотел продолжать, но был остановлен рыданиями Софии, прижав к его груди, не в силах вымолвить ни слова. Он принялся осушать слёзы её поцелуями, и некоторое время она без сопротивления позволяла ему это, но потом опомнившись, и тихонько освободилась из его объятий и чтобы перевести слишком волнующий разговор на другую тему, задала вопрос, в котором в смятении чувств до сих пор не подумала, именно как попал он в эту комнату. Джонс замялся и, по всей вероятности, своим ответом возбудил бы в ней подозрение, как вдруг дверь отворилась и вошла леди Белла Стонт. Сделав несколько шагов и увидев Джонса с Софьей, она остановилась как вкопанная, но через несколько мгновений пообновилась и с поразительным самообладанием, впрочем, достаточно ясно обнаружив удивление и тоном голоса и выражением лица сказала: "А я думала, что вы в театре мисс Вестерн". Хотя София не успела ещё узнать от Джонса, как он её искал, однако не мало не догадываясь о действительном положении вещей и даже не предполагая, чтобы Джонс был знаком среди Беалостон, Она не почувствовала никакого смущения, тем более что во всех разговорах на эту тему леди Сицелла принимала её сторону против отца. Несколько не задумываясь, она рассказала всё, что случилось в театре, и объяснила причину своего раннего возвращения. Этот рассказ дал леди Беластон время собраться с мыслями и сообразить, как ей действовать, так как всё поведение Софии свидетельствовало, что Джонс её не выдал то она приняла благодушный вид и сказала, «Я не вошла бы так неожиданно, мисс Вестерн, если бы знала, что у вас гости». Произнося эти слова, леди Белластон пристально посмотрела на Софью. Бедная девушка вспыхнула и в сильном смущении пробормотала. «Поверьте, сударыня, что я всегда почитаюсь за честь видеть вашу светлость. Надеюсь, что я вам не помешала, по крайней мере, — прервала ее леди Белластон. «Нет, сударыня, — отвечала Софья, — Мы уже кончили нашу деловую беседу. Если вашей светлости угодно будет припомнить, я не раз говорил о пропаже своей записной книжки. Оказывается, этот джентльмен нашел ее и был так добр, возвратив ее мне вместе с находившимся в ней банковым билетом. При появлении леди Беллостон Джонс от страха чуть не упал в обморок. Он сидел, постукивая каблуками и играя пальцами с самым дурацким видом, словно деревенский недросль впервые попавший в светское общество. Мало помалу он однако начал приходить в себя. Поняв намёк леди Белластон, которая не подавала виду, что она его знает, он тоже решил притвориться незнакомым с ней. Он сказал, что получив в своё распоряжение эту записную клифку, принялся старательно искать даму, имя которой было на ней написано. Но до сегодняшнего дня ему не удавалось найти её. Софья действительно говорила леди Белластон о потере записной книжки, но так как Джонс по той или иной причине ни разу не обмолвился ей, что книжка эта у него, то она не поверила ни одному слову Софьи и была немало поражена нахотливостью молодой девушки, так быстро придумавшей извинения. Причина ухода Софьи из театра тоже показалась ей выдумкой, и не зная, как объяснить встречу влюблённых, Она всё-таки была твёрдо убеждена, что встретились они не случайно. "Какая же вы однако счастливая", проговорила она с сделанной улыбкой. "Деньги ваши не только попали в руки честного человека, но ему ещё посчастливилось установить, кому они принадлежат, ведь вы, кажется, не публиковали о пропаже. Вам на редкость повезло, сэр, что удалось отыскать, кому принадлежит банковский билет". "Государня", Видя, он лежал в записной книжке, на которой было написано имя мисс Вестерн, отвечал Джонс. "Да, всё сложилось чрезвычайно удачно", воскликнула леди. "И не менее удивительно, что вы про слышали, где живёт мисс Вестерн, ведь об этом мало кто знает". Джонс уже совершенно овладел собой. Он живо сообразил, что ему теперь представляется прекрасно случай ответить Софи на вопрос, заданный ей перед самым приходом леди Беластон. «Действительно, сударыня», — сказал он, — «мне это удалось благодаря необыкновенно счастливому стечению обстоятельств. На днях я сообщил о своей находке одной даме в маскараде, назвав ей имя владелицы книжки. Та сказала, что, кажется, знает, где я могу видеть мисс Вестерн и даст мне ее адрес, если я зайду к ней на другой день утром. Я пошел, но не застал ее дома. С тех пор я никак не мог с ней встретиться». Только сегодня мне посчастливилось, и она направила меня в дом вашей милости. Когда я сказал, что у меня очень важное дело, слуга провел меня в эту комнату, а вскоре и мисс Вестерн вернулась из театра. При упоминании о маскараде он лукаво посмотрел на леди Белла Стон, не боясь быть замеченным Софией, которая была слишком смущена, чтобы делать наблюдение. Намек этот немного напугал леди и поверг ее в молчание, Гендер Джонс, увидевший волнение Софии, решил прибегнуть к единственному средству успокоить её, то есть уйти. Но перед уходом он сказал: "Кажется, в таких случаях сударине, нашедшему, принято давать награду. За свою честность я малым не удовольствую и попрошу не меньше, чем разрешение посетить вас ещё раз". Сэр отвечала леди: "Я не сомневаюсь, что вы джентльмен, а для людей благовоспитанных двери моего дома всегда открыты. Церемонно раскланившись, Джонс удалился к своему великому удовольствию, а равно и к удовольствию Софии, которая ужасно боялась, как бы леди Белластон не догадалась о том, что уже было ей прекрасно известно. На лестнице Джонс встретил свою старую знакомую, миссис Гонору, и так как женщина благовоспитанная, обошлась с ним учтиво, несмотря на все свои россказни о нём. Встреча это пришлось очень встать. Джон сообщил горничной свой адрес, которого Софья не знала.